Лайонелл и его братья В Англии завоевывать ярмарку тщеславия пришлось долго и сложными путями, и это не было сиюминутным делом. Натан умер так внезапно и так рано, что его лондонским наследникам пришлось много поработать, чтобы подтвердить свое право на место в деловом мире, завоеванное отцом. Пост Натана в Нью-Корте занял Лайонелл, но теперь на бирже гораздо чаще видели агентов Ротшильда, чем его самого воплоти. Колонна Ротшильда осиротела, а конкуренты возврадовались. Их вдохновлял также тот факт, что преемник Натана был обременен образованием. Лайонел закончил Геттингенский университет излишним патриотизмом и опущением причастности к высшему классу, то есть страдал комплексом, положения обязывает. Разумеется, Натан был совершенно свободен от таких излишеств. Создавалось впечатление, что передовой и неустрашимый отряд клана Ротшильдов погружается в пучину добродетели. Неужели он позволит соперникам опередить себя? Ответ на этот вопрос вскоре был получен. Одним из наследственных обязательств Лайонелла стало завершение организации правительственного займа на сумму 20 миллионов фунтов для компенсации убытков рабовладельцев в доминионах после отмены рабства. Молодой человек осуществил эту транзакцию с мастерством, достойным отца. Он же обеспечил британскому правительству 8 миллионов фунтов, при помощи которых был ликвидирован голод в Ирландии в 1847 году. В 1854 году он организовал заем на сумму 16 миллионов фунтов, который обеспечил Великобритании победу в Крымской войне. Все эти финансовые операции имели некий политический подтекст, мастерски реализованный преемником Натана. Первая операция полностью отвечала либеральным взглядам семейства – которая всегда была противником рабства. Вторая, ирландская, операция относилась к разряду благих дел, и Лайонелл отказался от комиссионных за ее проведение. Третья, крымская, операция шла вразрез с миротворческой политикой клана, но в данном случае речь шла о борьбе с антисемитской политикой царского правительства. Другие операции носили чисто коммерческий характер. К этой категории следует отнести большую часть из 18 правительственных займов, осуществленных за время правления Лайонела. Общая сумма этих займов составила около 1600 миллионов фунтов стерлингов, или 25 тысяч миллионов долларов. Юкорд сыграл решающую роль в консолидации усилий клана для осуществления полного контроля над европейскими сторождениями ртути. Ньюкорд успешно сотрудничал с Сесилом Родосом, основавшим бриллиантовое королевство в Южной Африке, и инвестировал капиталы в медные и нитратные месторождения в Америке. Новое поколение постепенно отходило от старых методов клана. Теперь Ротшильды действовали в большей степени чисто экономическими методами, вместо того, чтобы извлекать доходы непосредственно с политической арены. В бывшем обществе нет необходимости самому трудиться до седьмого пота, чтобы добиться поставленной цели. Можно нанять нужных людей и спокойно отправляться на охоту. Лайонел прекрасно это осознавал. В нем гармонично сочеталось чувство превосходства и достоинства, чего ранее так не доставало Нью-Корту. Его младший брат Энтони, превосходный наездник, был произведен в дворянство самой королевой. Младший Майер разводил породистых лошадей, был заметной фигурой в жаке клубе и стал первым Ротшильдом, выигравшим дерби. Для полноты картины этим троим. Патрицию-банкиру, баронетту и спортсмену не хватало еще одного важного элемента – эстетизма. Этот недостаток восполнял четвертый брат Натаниэль, инвалид, живший в Париже. Натаниэль получил травму на охоте и был частично парализован, что не помешало ему собрать прекрасную коллекцию предметов искусства, вести блестящий аристократический салон и управлять виноградниками Мутон в Бордо. Натаниэль захотел иметь собственную марку вина и приобрел эти виноградники. Каждый из братьев возглавлял какое-то направление общественной жизни викторианской Англии. Начнем со старшего Лайонела. Первое, о чем следует рассказать в данном случае, это парк Ганнерсбери. Когда-то здесь жила принцесса Амелия, дочь Георга II. Незадолго до смерти в 1835 году Натан Роджельд купил это загородное имение, но приобрело свой истинный облик оно только после того, как пришло к Лайонелу. Парк Ганнерсбери стал одной из самых роскошных резиденций Англии, сравниться с которой могли только королевские владения. Помимо обязательных парков и озер с лебедями, там была выстроена итальянская вилла. Все дорожки парка освещались самым причудливым образом. Огромные цветочные клумбы в виде увитых гелиотропами корзин, вьющиеся розовые лианы и резные скамейки украшали ландшафты. В поместье был разбит огромный японский сад с ручейками и речками – зарослями гигантского тростника и каменными мостиками, пальмами и храмами. «Изумительно!» — восхитился посол японского императора, когда впервые осмотрел парк. «У нас в Японии нет ничего подобного!» Приемы, которые устраивал Лаанелл, всегда приводились только на таком высоком уровне. «Эти банкеты по роскоши и изысканности не уступают приемам в Винзере и Букингемском дворце», — писал Дизраэли. Событием сезона стал сельский праздник, который устроил Лионель в честь герцога и герцогини Кембриджских и герцогини Глостерского в июле 1835 года. Герцоги, принцы, дипломаты и набобы из Сити, а также 500 гостей, представляющих избранное общество, обедали в палатках, расставленных по паркам, прогуливаясь по освещенным бесчисленным цветными фонарями аллеями, слушали музыкантов и певцов, виртуозов из пяти европейских столиц. После революции 1848 года изгнанный с родины цвет французской аристократии нашел здесь утешение. Здесь бывали и герцог Шарцкий, герцогиня Орлеанская, и граф Парижский. Все меняется в этом мире, и ничего не меняется. Прошли годы, и за пять месяцев до окончания этой книги графиня Парижская посетила грандиозный праздник под открытым небом, устроенный баронесс Эдуард де Ротшильд. Приглашение с готовностью принял и кардинал Вайсман. Поговаривали, что это было сделано в знак протеста против папских установлений, которые в середине XIX века предписывали евреям жить в гетто. Кардинал совершенно, того не желая, вызвал вспышку религиозного конфликта между христианами, причем еврейским дворце. Протестант отказался занять место за столом рядом с его католическим преосвященством. В 1857 году в парке Ганнерсбери состоялись торжества по случаю бракосочетания старшей дочери Лайонелла Леоноры. Как писал один из репортеров, она была очаровательна, с влажными медалевидными глазами, с нежным лицом цвета чайной розы. Леонора считалась одной из выдающихся красавиц того времени. Ее ставили в один ряд с герцогиней Манчестерской, леди Констанс Кросвеннер и миссис Балкли. Женихом Леоноры был, по мнению семьи, тот единственный во всей вселенной молодой человек, который был достоин поднять ее свадебную вуаль. Это был Альфонс, ее кузен и будущий глава французского дома. На свадьбе играл оркестр «Лейбе Гвардии». Цвет европейской знати прибыл поздравить молодую чету, и церемония была поистине грандиозной. Французский посол сказал тос в честь невесты, его примеру последовали оба премьер-министра Англии, ушедший в отставку и предшедший ему на смену лорд Джон Рассел и Бенджамин дизраэли «Под этой крышей, — сказал Дизи, — со свойственным ему вычерным красноречием, — мы приветствуем семейство Ротшильд, имя, известное в каждой европейской столице и в каждом уголке земного шара, семейство, прославленное не столько своим богатством, сколько незапятнанной репутацией, прямотой и честностью, и гражданской ответственностью». Прошло восемь лет. Лайонелл выдал замуж свою дочь Эвелину, но церемония состоялась уже не в Ганнерсбери, а в его новом особняке на Пикадиле 148. Жених, разумеется, был опять единственный во всей вселенной молодой человек, который был достоин, то есть в данном случае кузен Эвелины Фердинанд де Ротшильд, сын главы австрийского дома. Среди подружек невесты были представительницы таких прославленных семей, как Монтгомери, Ленокс и Баклерк. За здравный тост произнес первый лот Адмиралтейства, и Дизи, как всегда, щедро рассыпал свое красноречие. Эта церемония также была не лишена пикантных подробностей. Мать Фердинанда, старшая дочь Натана, представительница британских Ротшильдов, покинула своего супруга Ансама Австрийского и вернулась на родину. Дело было в том, что глава австрийского клана коллекционировал любовниц с не меньшим рвением, нежели железной дороги. Супружеский конфликт никак не сказался на семейной солидарности, об этом свидетельствовал присутствие на церемонии австрийской ветви семейства и австрийского посла. Второй забавный момент стал широко известен и позабавил евреев по всей Англии. Он свидетельствовал также о спокойном отношении Ротшильдов к ряду острых проблем. Бенджамин Дизраэле впоследствии лорд Биконсфилд был крещенным евреем. И отец невеста не мог удержаться от того, чтобы не поддеть его в тот момент, когда кантор собрался произнести свои благословения. «Бен!» — громко произнес Ланел, «Здесь на свадьбе так много вас, христиан, что наш кантор пришел в недоумение то ли ему просто прочесть молитву, то ли спеть, как полагается, в синагоге». Многочисленная аудитория замерла, но Дезраэль оставался невозмутим. «Пожалуй, пусть он споет», — ответил он. «Я так люблю старомодные мелодии». Новый особняк Лайонелла стоял по соседству с Апсли Хаус, резиденцией герцога Веллингтона, и очень скоро стал пользоваться еще большей известностью. Это был шестиэтажный дом, эдакий викторианский монстр с широкими мраморными лестницами, огромной бальной залы, не выступающие по размерам королевской яхте, с роскошными шелковыми занавесями, с гостиных и салонов, поражавшей изысканной отделкой мрамором, золотом и пурпуром. Обстановка по роскоши не отступала от делки. Особо следует отметить серебряный сервировочный стол, выполненный горадом и весящий около 10 тысяч унций, а также роскошный фарфоровый сервиз, частично расписанный Лебелем. Точно такое же семейство преподнесло королеве Елизавете в честь ее бракосочетания. С крыши здания открывался непередаваемый красоты вид на Гайд-парк и Грин-парк. Герцог Веллингтон приказал установить его железный стул на крыше, конечно, на крыше его собственного дома, и частенько сидел там, наблюдая, как маршируют его отряды и оставаясь для них невидимым. В доме Лайонелла, по словам Дизрелли, подавали лучшие обеды в Лондоне. Гостеприимство Лайонелла сыграло решающую роль и в карьере, и в личной жизни этого многогранного таланта. «Господин Дизраэль, не могли бы вы сопровождать к столу миссис Уиндхэм Льюис», — спросила однажды баронесса лайнэл «Что угодно, только не это, только не эта несносная женщина!» — пробормотал Дизи и отправился сопровождать миссис Льюис. Он повторял этот самоотверженный подвиг снова и снова на всех приемах у Ротшильдов и, наконец, женился на миссис Льюис, когда она стала свободной. Эта женщина стала его надежной опорой и обеспечила взлет его карьеры. Переломный момент в карьере Дизраэля также был связан с обедами у Ротшильдов, а именно с обедом, благополучно съеденным им в обществе Лайонелла 14 ноября 1875 года, которого он по традиции навещал в конце недели. Сотрапезники уже приступили к основному блюду, когда вошел дворецкий с подносом для телеграмм. Лайонелл стремительно схватил листок бумаги, в котором была сконцентрирована важнейшая информация – Драматизм момента в истории семьи не уступал давнему случаю во время битвы при Ватерлоу. Сообщения прислали парижские информаторы барона. Промолчав минуту, Ротшильд громко произнес «Египетский Хидиф». хидив. Хидив титул правителя Египта в XIX веке. Обременен долгами и предложил французскому правительству купить у него Суэцкий канал. Но условия французов его не устраивают. Лайонел и Дизраэли посмотрели друг на друга и поняли друг друга без слов. Суэцкий канал был и остается величайшим достоянием как с коммерческой, так и со стратегической точки зрения. Британия уже давно подбиралась к нему, но безуспешно. Правительству не удавалось склонить Хидива к переговорам. Однако теперь его финансовое положение было настолько плачевным, что оно... Согласится продать свой пакет акций в 177 тысяч штук любому, кто готов немедленно заплатить необходимую ему сумму. Наконец премьер-министр изрек одно слово. Сколько? Лайонел немедленно отправил запрос в Париж. Мясо на тарелках остывало, но и гость, и хозяин давно забыли о еде. Подали десерт, но к нему никто не притронулся, хотя обычно Лайонел с удовольствием отдавал дань сладким фруктам. Подали бренди, и одновременно пришло новое сообщение. Ответ был следующим. «100 миллионов франков или 4 миллиона фунтов или 44 миллиона американских долларов по текущему курсу». «Мы берем его», — произнес премьер-министр. «Ну что ж», — ответил Лайонелл, — «для него все волнения были закончены, хотя для всех остальных они только начинались». В понедельник на Даунинг-стрит получила подтверждение информации Ротшильдов из независимых источников — И премьер, и его помощники понимали, что надо ковать железо пока горячо. Англия должна использовать свой шанс до того, пока о нем узнают другие страны. В данном случае быстрота была не менее важна, чем секретность. Парламент находился на каникулах, следовательно, не мог утвердить таких расходов. Не было возможности обратиться в английский банк, поскольку закон запрещал проведение любых займов во время парламентских каникул. Так или иначе, старушка Англия не могла оплатить такую покупку из собственного кошелька, не нарушив финансовой стабильности страны. Что касается акционерных банков, они могли принять решение о кредитовании на такую огромную сумму только после утверждения на Совете директоров, что нарушало требуемую секретность. «У нас нет времени ни охнуть, ни вздохнуть», писал Дизрели королеве Виктории. Все это только подтверждало неизбежность дальнейшего развития событий, сформулированную в барона Лайонелла израиля собрал своих министров, получил их согласие, выглянул из кабинета и произнес только одно слово «да». Секретарь-премьер вскочил в экипаж и стрелой помчался в нью в партнерскую комнату. Лайонел сидел в своем кабинете, склонившись над столом, и наслаждался мускатным виноградом. Когда ему сообщили, что английское правительство хотел бы получить 4 миллиона фунтов завтрашнего завтрашнему утру «пожалуйста», он пару секунд продолжал посасывать виноградину, «Я дал им деньги», — сказал он наконец и выплюнул косточку. Через 48 часов лондонская «Тайми» сообщила, что банк Н.М. Ротшильд и сыновья перевел на счет Хидива 4 миллиона фунтов и что все акции Суэцкого канала, принадлежавшие Хидиву, поступили в собственность правительства Ее Величества. С учетом того небольшого пакета акций, который еще ранее принадлежал Англии, теперь страна получала большинство голосов и полный контроль над этой новой жизненно важной артерией мира. «Это только что случилось», – писал Дизрели королеве 24 ноября 1875 года. «Вы его получили, мадам. Мы обошли правительство Франции. 4 миллиона фунтов стерлингов и почти мгновенно только одна компания была на это способна. Это Ротшильды». В 1935 году эти национальные активы, приобретенные с помощью Ротшильдов, оценивались уже в 93 миллиона фунтов стерлингов. Доходы, которые Англия получила от эксплуатации канала, во много раз превысили те 3%, которые Лайонелл предоставил в свой кредит. Только в 1936-1937 годах канал принес Англии 2 248 437 фунтов, то есть 56,5% от суммы, вложенной в его покупку. Вечерняя трапеза Израиля оказалась весьма питательной. Дизи отблагодарил клан в свойственной ему красноречивой и цветистой манере, причем сделал это заранее. Еще до покупки канала он в одном из своих самых удачных романов «Конигсби» вывел еврейское семейство Сидониас, богатых, могущественных, выдающихся, интеллигентных и легко узнаваемых. Фактически, и в этом также выражалась признательность автора, автор приписал ими некоторые сугубо положительные черты, присущие ему самому.